Рагу не удастся обойти нас безнаказанно. Не сомневаюсь в вашем таланте, полководца, господин. Катрих снова поклонился. Армию ишхидов можно было заметить и невооруженным взглядом. Стальные части доспехов сияли на солнце. Десятки флажков и зелено-золотых стягов развивались на ветру, выдавая местоположение противника даже самому тупому и подслеповатому. Человеку. Но Александр всматривался не в ровные ряды вражеских ширенг, а сканировал прилегающую местность в поисках сюрпризов, начиная от спрятавшихся воинов до возможных магических ловушек. В последнее время Берс стал замечать, что оптикой пользуется все реже. Не то чтобы он отказался от использования бинокля вообще, но высмотреть в высокой траве живое существо с его помощью несколько проблематично, а более сложные техники типа тепловизора в клане не было. Ноктовизоры только, но они разработаны для работы в ночное время суток, и опять же, высокая трава не позволяла обнаружить кого бы то ни было, поэтому замены магам в данном случае не имелось. Да и сравнивать возможности приборов с чуткостью некоторых одаренных — глупо. Никакие полевые приборы не способны определить укрытие противника на удаление до километра и даже более. Александр же мог обнаружить чужую энергетику на таком расстоянии. Опыт уже имелся, правда, чем дальше пытаешься заглянуть, тем больше устаешь. Но когда на кону стоят жизни, он готов пойти на такие жертвы. К тому же любой тренинг положительно влиял на рост возможностей в оперировании силой. Жаль только, что раскрывшийся дар приходится растрачивать на войну. Другие маги тоже старались вовсю. Бер определил каждому зону ответственности, но нет-нет, да соскальзывал внутренним взором на соседние участки. Выработанная привычка проверять работу подчиненных давала о себе знать. По совести говоря, что должно указывать на наличие ловушек, никто не знал, так как опыта их создания, обнаружения и ликвидации у людей не было. Все надеялись, что смогут заметить что-нибудь необычное вовремя и потом совместно решить, что с обнаруженными аномалиями делать и как, в принципе, с ними бороться. Пока же ничего необычного никто не находил, и это было очень плохо». Александр, и не только он, был уверен, что какую-то гадость ишхиды обязательно придумали, иначе бы они тут так красиво не стояли. Люди уже успели убедиться, что аборигены умеют воевать малыми группами, используя различную тактику. Бер подумал, что будь он на месте командира ишхидов, не стал бы идти в лоб, а разделил войска на небольшие отряды и задал бы жару. Зареченцы замучились бы вылавливать опытных туземных вояк. Возможно, что человеческих потерь в этом случае оказалось бы на порядок больше, чем в открытом противостоянии. И все же ишхиды выбрали именно этот вариант. «Что же вы задумали?» — вслух проговорил Александр и открыл глаза. «Следовало немного поразмышлять. Таким образом он ничего не обнаружит». Надо действовать в иной плоскости, не выискивать живых существ, фон от гипотетических амулетов, зарытых в землю, или остаточные следы после работы с силой, а попробовать посмотреть как бы с высоты на общую энергетику местности. Наверняка участок поверхности или пространства имеет устоявшуюся структуру, и любое вмешательство извне будет достаточно долго исчезать. «Надо попробовать, и стоит поспешить. Не равен час, и шхидом надоест близкое соседство целого взвода бойцов, среди которых есть десяток магов. Лакомый кусок. Не попытаться ослабить врага, уничтожив нас, может только совсем бездарный командир», — промелькнули тревожные мысли. Александр лег на спину и из такого необычного положения громко отдал приказ. — Прекращайте выискивать аномалии. Лучше следите, чтобы никто к нам не подкрался незамеченным. — Что вы собираетесь делать? — последовал вопрос от одного из ввшников. Бер, несмотря на недостаток времени, предпочел ответить. — Думаю, что так мы ничего не обнаружим. Ишхиды более сведущи в магии, чем мы. У них накопленного опыта столько, что нам десятилетия не хватит, чтобы разобраться во всех знаниях аборигенов. Достанься они нам. Если сюрпризы имеются, то мы можем обнаружить их, только осмотрев пространство как бы со стороны, не сканируя отдельные участки. Получится или нет, я не знаю, но попробовать нужно, а времени мало. Не дожидаясь ответной реплики, Бер закрыл глаза и проговорил. «Все. Не отвлекайте меня. Он постарался побыстрее отрешиться и провалиться в транс. Александр сосредоточился, пытаясь войти в состояние, из которого раньше получалось узреть силу в неприкрытом от глаз посторонних виде и воздействовать на нее. В прошлые разы это выходило как бы само собой. Подсознание, подстегнутое опасностью и эмоциями, само помогало переступить некую грань. Нынче же никто не пытался убить его или товарищей по оружию немедленно, и Бер забуксовал, когда с первого раза не удалось перескочить на гораздо более глубокий уровень восприятия. Немного подумав об образовавшейся проблеме, Александр мысленно забубнил фразу, вычитанную давно в одной из книг. «Я есть сила! Я есть сила! Я есть сила!» и неожиданно ощутил во всем теле легкую вибрацию. Она нарастала волнообразно, усиливалась с каждым пришедшим откуда-то изнутри импульсом. Бер не смог бы сказать, какое количество этих волн прошло через его тело. Может, сотни, может, миллионы. Порождаемые ощущения были странные, но страха не вызывали. И вот, наконец, что-то начало вырисовываться». Перед внутренним взором вспыхнуло разноцветие и, прежде чем нечто, подбросило его вверх, а перед глазами появился недоступный большинству людей мир, Бер успел услышать отрывистый запрос Никифорова. — Группа два, доложите обстановку. Привычное окружение исчезло, чтобы уступить место другому, наполненному силой и иным смыслом, без которого Александр уже не мыслил своего существования. Бера гляделся. Почему-то показалось, что он и не уходил отсюда никогда, что этот мир намного реальнее, чем тот, из которого пришел. Глупость? Конечно. Но ощущения были именно такими. Сейчас ситуация была немного спокойнее. Никто никого не стремился лишить жизни, и Александр решил потратить несколько минут на изучение обстановки. Как помнилось... Пространство пронизывали в различных направлениях энергетические линии, все разного диаметра. Одни точно тонкая леска, еле заметные на меняющемся фоне, внутри других мог спокойно поместиться человек. Только Берн не собирался совершать такую глупость. Память об испытанной боли не позволяла совершить столь опрометчивый поступок. Как неприятно было любоваться открывшимися видами, Но время поджимало, и Бер решил заняться тем, ради чего оказался здесь. Стоило подумать, как сознание воспарило над местом, где он лежал. Внизу виднелись биополя бойцов и магов. Благодаря тому, что одаренные сканировали местность, они походили на неких экзотических спрутов, раскинувших подвижные щупальца по сторонам в поисках добычи. Тем не менее за такой странной энергетической структурой безошибочно угадывались люди. Любопытно было, что с помощью обычного внутреннего зрения, если можно такой вид зрения назвать обычным, подобное увидеть невозможно, то есть можно заметить, как нечто похожее на щупальца вытягивается из ауры, однако увидеть, какие изменения происходят при этом и определить движение энергетических потоков, попавших под воздействие, не представлялось возможным. «Получим в войне передышку, обязательно займусь изучением этого феномена в...» «Где бы я ни находился», — подумал Берр, не прекращая осматриваться вокруг. Катрих встревожился не на шутку. Сигнальные нити, предусмотрительно оставленные на месте проведения ритуала предупреждающие зазвенели, невольно заставляя кривиться от противного зуда в голове. Некто подошел к ловушкам слишком близко, причем подошел с обратной стороны реальности. Это означало лишь одно. Среди врагов оказался по меньшей мере один чтец или маг с навыками хождения по иной стороне, а это плохо. Мало того, что враг может влиять на потоки непосредственно, Так еще если дать ему позволить разрушить с таким трудом созданную конструкцию, то времени на повторение ритуала уже не будет, значит и войску наступит конец, чтобы там не думали простые солдаты и младшие офицеры. Катрих давно осознал, нового врага надо опасаться. Чтец душ, не теряя времени даром, засунул в рот стебель шумы и начал усиленно его жевать. Приторные капельки сока растения смешались со слюной. Катрих сглотнул и активировал внутри себя энергетический каркас, аналогичный применяемому в защитных амулетах, и только после этого его сознание покинуло бренный мир. Чужака Катрих заметил сразу: того выдавало сияние ауры. Противника не думал скрываться. Его энергетическая форма находилась в нестабильном состоянии, что говорило о неопытности, и к тому же маг активно использовал силу изучая обстановку. Здесь подобным образом вести себя смерти подобно. Мир силы не любит посторонних и может запросто наказать неосторожного. — Хоть одна хорошая новость сегодня, — отметил про себя Катрих и медленно полетел, тщательно маскируя собственную ауру под сгусток энергетического облака, которое часто появляется после истощения источника силы. И бывает подолгу дрейфует в местном пространстве, пока не растворится в энергетических потоках. Подобная маскировка не должна вызвать опасения у неискушенного дикаря. В пределах видимости перемещались несколько таких же бесформенных сгустков. По идее угадай, где вражеский маг. А если он тут вообще? Катрих почти вплотную приблизился к заложенным им и помощниками ловушкам. Он старался тщательно избегать еле заметных колебаний пространства, которые походили на дрожание сильно нагретого воздуха над раскаленными светилом камнями. Еще сотню ударов сердца, и он сможет подобраться на достаточную для нанесения удара дистанцию. Глава двадцать первая Помимо уже виденных ранее потоков, стали заметны и другие энергетические образования, на которые раньше из-за скоротечности нахождения здесь Берни обращал внимания. Куда ни кинем взгляд, везде просматривались эти субстанции, смахивающие на облака. Их было мало, но все же достаточно, чтобы они вызвали к себе интерес. Что это такое? Внешне действительно очень походили на облака, такие же пушистые и будто подсвеченные изнутри. Нечего сказать — красиво. Приближаться к ним Александр опасался, хотя такое желание и возникло. Он с трудом сдержал свое полунаучное любопытство. Его можно удовлетворить и в другой раз. Сейчас нужно выполнить первоочередную задачу. А этот уголок... Непознанный человеком Вселенной никуда не денется. Отрешившись от посторонних размышлений, Бер приступил к поиску возможных ловушек. Только как их найти? Что здесь может выглядеть необычно, когда тут все необычно? Немного подумал и решил, что раз не сможет определить местоположение энергетических закладок, оставленных магами и шхидов, нужно поступить проще. Разрушать всегда труднее, чем строить. При такой насыщенности пространства энергий работать подобием саперного щупа нет необходимости. Можно ведь уподобиться и инженерно-саперной машине, то есть пройтись таким катком, и пусть сила сама сметет все, что угодит под ее удар. Александр засунул руку в небольшой по размерам поток и чуть не отдернул ее. Превозмогая сильное жжение, он сосредоточился и начал впитывать в себя энергию. Вязкая субстанция, сначала нехотя, но потом все быстрее, стала заполнять все его естество. Показалось, что еще чуть-чуть, и она уничтожит наглеца. Тогда он единым импульсом послал все накопившееся широким веером впереди себя. Энергия нехотя набирала скорость, одновременно распространяясь на все большую территорию, и когда преодолела где-то половину пути к условному месторасположению войск неприятеля, произошло то, что Бер ждал и одновременно опасался, так как не ведал, как ответит окружающая действительность на столь грубое вмешательство. Пространство словно вздыбилось одновременно по всему фронту. Взрывная волна начала распространяться по всем направлениям, и Александр, боясь быть настигнутым, решил ретироваться обратно в тело. Он уже собрался это проделать, как нечто яркое появилось перед взором и налетело. Бер только и смог, что в последний момент выплюснуть остатки резерва навстречу и со всей доступной скоростью, вытягивая из запасов последние крохи, соткать вокруг себя защитное поле. Не мудрствуя, он просто воспроизвел схему, применяемую в защитном амулете, с той лишь разницей, что вместо физической основы использовал себя, точнее ту часть своего «я», что находилась в этом странном и диком мире. И у него получилось. Скажи ему раньше, что такое возможно, он бы скептически хмыкнул. Но когда хочется жить, разум подкидывает неожиданное решение. Интуиция и реакция не подвели. Он практически не ощутил возникший жар от столкновения сил. Губительный выброс энергии обогнул возникший защитный кокон, не причинив вреда. Бушующая стихия затихла, и Александр увидел виновника своих бед. К нему приближался призрачный силуэт Ишхида, и по формирующимся оранжевым сгусткам из которых то и дело вылетали миниатюрные протуберанцы, понял, что ему не мерещится, и этот маг пришел по его душу. Бер с тоской почувствовал количество силы, оставшейся от последних манипуляций, и принял вызов. Не мог не принять, потому что понял, и шхит не даст ему уйти. К тому же существовала вероятность, что Макс сможет нанести вред его бойцам даже отсюда, Ведь у него самого получилось уничтожить аборигенов, находясь сознанием вне тела. Кто сказал, что ишхиды не умеют проделывать подобные смертельные для врагов трюки? Бой вне физического пространства сильно отличался от обычного. Александр ощутил это в полной мере, когда по привычке решил уйти перекатом с траектории полета крохотного солнца. Вместо кувырка он переместился далеко в сторону и с ужасом обнаружил, что стоит вниз головой. Не думал раньше, что такое возможно. Хотя и объяснимо, в этом месте по определению не может быть верха и низа. При правильном приложении усилий можно добиться и не такого. Маневр ухода хоть и удался, выпущенный Ишхидом шар с треском пронесся мимо. Однако Александру в таком положении продолжать драться было непривычно. Но как поменять небо и землю местами мгновенно, Бер сообразить не успевал. Очередной шар с огромной скоростью летел по ломанной траектории в его направлении, и нужно было что-то срочно предпринять. По зигзагообразному полету стало ясно. Вражеский маг учел ошибку, и от столкновения в этот раз не уйти. Как зло рядом не видать ни одного потока силы, даже самого жиденького. Ярко-желтый густок энергии врезался в остатки защиты и растекся пленкой, охватывая поле со всех сторон. «Надо же, еще работает!» — успел удивиться Бер, прежде чем кокон, издав звонкий хлопок, свернулся. Более не сдерживаемый ничем жар принялся терзать его. Острая боль навалилась со всех сторон. Она проникла тысячами раскаленных игл. Физического тела тут не было, но вся гамма ощущений присутствовала в полной мере. — А ты, крепкий, не ожидал, что столь жалкое существо так долго сможет сопротивляться. У тебя нет шансов, варвар, не продлевай агонию. В смерти от руки более сильного нет позора. — послышался голос. Сквозь Марева, порожденная болью, возник силуэт Ишхида. Подробности мешало рассмотреть огненная пелена, продолжавшая мучить Бера, внедряясь с каждым мгновением глубже и глубже в структуру его энергетического тела. — Почему я еще жив? — вяло подумал Александр и бросил взгляд внутрь себя. — Откуда-то извне к нему присосалась тоненькая нитка силы. Именно она не давала окончательно уйти в небытие. «Странно», — пришла следующая мысль. Превозмогая слабость и апатию, всмотрелся. Силовое поле на самом деле еще существует, оно просто сжалось, стало меньше, и теперь находилось не снаружи тела, а как бы внутри, защищая жизненно важные узлы. Почему так получилось, было непонятно, но это был шанс. Грехом не воспользоваться. Долго давление Ишхида он не вынесет, и тогда точно умрет. Александру пришла в голову идея, но она требовала определенных усилий и выдержки. То, что он собирался сделать, могло погубить его, но другой вариант не просматривался. Боль мешала сосредоточиться, мысли ускользали, но она же, боль, подстегивала сознание к действию. Еще в прошлые разы Бир отметил, что, находясь вне тела, в сознании мелькали образы, забытые давным-давно. Сейчас подстегнутой необходимостью и желанием выжить, во что бы то ни стало, он догадался. Память! Здесь доступна вся накопленная в течение жизни память, нет рамок, ограничивающих ее, нет физической основы в виде клеток мозга, нейронов и тому подобных вещей. Стоило это уяснить, как массив информации буквально обрушился на неподготовленное к такому буйству сознание. Потребовались определенные усилия, чтобы обуздать его и вычленить нужные сведения. Он боялся не успеть. В любой момент Ишхиду может надоесть наблюдать за мучениями поверженного. Что последует за этим нетрудно было догадаться. Еще в факультете информатики и робототехники, Беру попалась статья о нанотехнологиях будущего, где подробно описывались возможности применения нанороботов в строительстве и даже присутствовали схемы возможных форм молекулярных связей этих чудо-механизмов. Бер просто воспроизвел увиденное когда-то с той лишь разницей, что вместо молекул задействовал частички силы. Вероятно, даже наверняка, Имелся способ избавиться от врага более простым способом и не играть в гонки со временем, создавая столь миниатюрную и одновременно сложную конструкцию. Только в голову ничего путного не пришло. Александр довольствовался теми знаниями, которые всплыли в критический момент. Тратить секунды драгоценной жизни на, возможно, бесполезный поиск не видел смысла «пан» или «пропал». В острые мгновения мозг человека способен совершить немыслимое. Например, провести сложные расчеты или сгенерировать идею, и то и другое по сложности далеко опережает возможности даже самых мощных компьютеров. И немыслимое произошло. Порожденное человеческим разумом и силой искорка вышла из солнечного сплетения и набросилась на Ишхида. Катрих наслаждался мучениями поверженного противника и не сразу заметил, как из тела варвара вылетел маленький голубой светлячок, который молниеносно преодолел короткое расстояние и внедрился в его голову. Чтец попытался противодействовать, но не успел ничего сделать. Светлячок проник в его энергетическую структуру и с бешеной скоростью начал разрушать ее но с ним еще можно было совладать, если бы не одно свойство, напугавшее Катриха до смерти. Светлячок не просто разрушал, он питался и делился. Буквально через пару секунд по каналам перемещалось уже больше десятка враждебных структур. Катрих не нашел ничего лучше, как поскорее вернуться в тело. В привычном мире поток сил не такой быстрый и у него будет время, чтобы разобраться с произошедшим и ликвидировать угрозу. Не прошло и нескольких минут, как степь буквально вспыхнула, ненадолго ослепив людей. Вячеслав Ашарашина заморгал, пытаясь поскорее избавиться от ярких пятен в глазах. Утерев выступившие слезы и восстановив зрение, увидел в ста метрах огненную полосу, закрывшую от наблюдения строй противника. Огонь и не думал утихать. Он разгорался и начал пожирать траву, распространяясь в разных направлениях. Хуже огня в степи может быть только огонь, подгоняемый ветром. Ветер тоже крепчал. И самое поганое направлял бушующее на добрые десяток метров ввысь пламя в их сторону. Не нужно быть академиком, чтобы понять, чьих это рук дело. Предполагаемый сюрприз аборигенов сработал. Сомневаться, кто именно заставил ловушку активироваться, не приходилось. Никифоров бросил быстрый взгляд на Бера и невольно побледнел. Кожа Александра прямо на глазах краснела. Вячеслав наклонился над другом и положил ладонь на лоб. — Твою ж мать! — невольно вырвалось у него. Температура вошедшего в транс товарища. Стремительно поднималось, что ничем хорошим закончиться не могло. Никто не может похвастаться умением выжить при температуре тела выше сорока трех градусов. Появились первые капельки пота. Они тоненькими ручейками скатывались по коже, оставляя после себя грязные дорожки. Ровное дыхание Александра участилось, нагоняя на бывшего майора страх за его жизнь. Чего стоим, зенки вылупились! Делайте же что-нибудь! заорал Никифоров на ошарашенных магов, что столпились вокруг. Ну же, он скоро сгорит! От гневного крика все встрепенулись и лихорадочно зашевелились. Сразу четверо магов, одним из которых оказался Михаил Карпов, упали на колени возле главы клана и начали проделывать непонятные Никифорову манипуляции. Немного понаблюдав за действиями, Вячеслав оглянулся и оценил обстановку. Огонь немного утих, но не настолько, чтобы можно было смело продолжать здесь стоять и ничего не делать. Жар от огня уже чувствовался, надо принимать решение или уходить, или как-то бороться с огнем. Он снова повернулся к магам и спросил на одном выдохе. — Что с ним? Можете его вернуть или на худой конец переместить в безопасное место? Температуру с объем, не вопрос. — Но как быть с остальным, не знаю, — ответил Карпов. — Я ощущаю перебои с сердцебиением. Боюсь, что с перемещением придется подождать, пока Александр Сергеевич не придет в себя. Там, где он находится, никто из нас никогда не был. И как повлияет перемена места на его возвращение, сказать не могу. — Черт, короче так, вытащите мне его. Как вы это сделаете, мне плевать, он должен выжить. Теперь вы, — Никифоров повернулся к бойцам, — быстро разбежались и начинайте поджигать траву, чтобы через пять минут встречный огонь уже был. На пути огненного вала нужно создать зону, где нечему будет гореть. Ясна задача? Не дожидаясь ответной реакции, Вячеслав схватил рацию и вызвал Талалаева. Кратко обрисовав ситуацию, дополнил. Лучшего момента для нанесения артиллерийского удара не найти. Пока они деморализованы неудачей с магическим минным полем и не начали перегруппировываться, нужно накрыть их плотнее. — Я вот думаю, а так ли уж важно было вскрывать эти ловушки? — не удержался от вопроса полковник. — Надо полагать, это риторический вопрос. С некоторой долей ехидства поинтересовался Никифоров. Ему сейчас было не до выяснений, кто прав, а кто не очень. — Хорошо. Передавайте координаты цели. <свят> Командир, смотрите! Ишхиды! Раздались отовсюду крики. Никифоров оглянулся в сторону огненного вала. Он уменьшался прямо на глазах. В некоторых местах исчез вовсе, и в эти разрывы стали видны марширующие ряды аборигенов. Они были так близко, что уже можно было открывать огонь на поражение. — Взвод к бою! — крикнул Никифоров так громко, насколько позволяла сила легких. — Что там у вас происходит? Связь Вячеслав не отключал, поэтому Талалаев прекрасно слышал отданную команду. — Ишхиды рядом, уйти не успеем, корректировщик сейчас свяжется и передаст координаты целей, а мне некогда. — Пятнадцать минут, слышишь? Продержитесь пятнадцать минут, — услышал Вячеслав полковника, прежде чем нажать на кнопку и прервать связь. — Пятнадцать, так пятнадцать, — пробормотал он. Надежда, что взвод выстоит, убавлялась с каждым новым разрывом в пламени, да и сам огонь утихал уже по всей ширине возгорания. Только те участки, что успели поджечь люди, набирали силу, но они вряд ли надолго задержат наступление ишхидов. Если их маги смогли справиться с разбушевавшейся стихией, то зарождающийся огонь погасят, излишне не утруждаясь. — У него сердце встало! — вскрикнул Михаил. — Работайте, давайте! Больше энергии влейте! Я сейчас попытаюсь его запустить! Услышав такое, у Вячеслава похолодело в груди. С уходом Шхида стало намного легче, и Бер, больше не задерживаясь, Ухнул обратно в собственное тело. Первого, кого он увидел, открыв глаза, был Карпов, который зажал ему нос и собирался вдохнуть в его легкие побольше воздуха. — Знаешь, я как-то обходился без мужских ласк, а чуть дальше как-нибудь без них, — еле слышно прохрипел Александр. — Александр Сергеевич, слава богу, вы очнулись! — почти выкрикнул Михаил. — Ты как? Вячеслав подскочил к очнувшемуся товарищу и опустился в траву. — Что происходит? Почему слышны выстрелы? — Его надо эвакуировать, — встрял Карпов. — Комов, — позвал ближайшего бойца Вячеслав. — Ты и Карпов отвезете Александра Сергеевича в тыл, пока не стало поздно. — Отставить, помогите мне подняться, — приказал Бер, слабым, но нетерпящим возражений тоном. Несколько пар рук осторожно помогли ему встать на ноги, и Александр увидел, из-за чего вся суета вокруг. Спровоцированный им огонь почти утих, и сквозь черный дым просматривались сотни шхиды готовых броситься в атаку, как только жар уменьшится до приемлемой температуры. Некоторые бойцы, не дожидаясь, когда это случится, уже начали стрелять, но пока без особого результата. Дистанция не позволяла пробивать щиты. К тому же в рядах противника было много магов, а они способны подпитывать защиту своих солдат из накопителей и собственных запасов. Так что бой предстоял трудный, и это, мягко говоря, имеющиеся в распоряжении отряда два БТРа, пулеметы которых предусмотрительно молчали, не спасут положение. Полковнику доложили. — Обижаешь, начальник! — ответил немного повеселевший Вячеслав. Раз друг не собирается умирать немедленно и, кажется, отходит от пережитого, еще не все так плохо, значит, долой печаль. Обещают через полтора десятка минут быть здесь, точнее, уже меньше. — Это хорошо, и не смотрите на меня так, со мной все нормально. Попытался успокоить присутствующих Бер и попросил. — Миша, помоги отойти вон туда, там небольшое место силы, мне нужно подзарядиться. «А то я почти на нуле». Карпов и остальные одаренные посмотрели на главу клана с неподдельным уважением. Сами они пока не могли с такого расстояния определять расположение потоков. Только когда оказывались совсем рядом или восполнять потери с помощью медитаций, аккумулируя разлитую в пространстве энергию. «Остальным нечего тут торчать, лучше подготовьтесь к обороне». «Намек понял» рассвел в улыбке Никифоров. — Так, бойцы, готовьте огневые точки. Магам распределиться вдоль линии обороны. Шевелитесь, ленивые самки гнолов. Корректировщик, мать твою, где корректировщик? Когда беры Карпов добрались до выбранного места, в воздухе послышался нарастающий свист, и спустя секунду десятки черных фонтанов подняли ввысь тонны земли. Еще через секунду в уши ударил грохот разрывов. — Началось, — с дрожью в голосе сказал Михаил, когда увидел сплошное сияние над головами солдат вражеской армии. — У нас еще есть пара минут, так что не теряй драгоценное время и лучше впитай как можно больше энергии вместе со мной. Она нам понадобится. И словно подгоняя магов, обе башни бронетранспортеров выдали первые очереди паринувшимся сквозь дым и огонь и шхидом. Несмотря на потери после работы артиллерии, аборигены рванули в атаку. Первую волну держали ценой ужасных потерь среди обычных бойцов взвода. В силовую защиту ударялось иногда по нескольку десятков стрел. Людям особо некуда было прятаться, и многие вели огонь из положения стоя или на одном колене. Оборудовать позиции за столь короткий промежуток времени не представлялось возможным. Да и толку от них было немного. В отличие от пуль, стрелы могли поражать и сверху. Успели сделать пару пулеметных гнезд, насыпав невысокий вал из земли, больше для удобства пулеметчиков, чем для защиты. И, собственно, все. Александр тоже вступил в бой и сумел повторить трюк с умерщвлением противника на расстоянии. Но масштабного эффекта не получилось. Обессиленный противостоянием с Ишхидом, он смог убить только пару десятков и выдохся. Если бы не остальные маги и водитель бронетранспортера, который врезался на тяжелой машине в ряды туземцев, прежде чем его БТР перевернули, то отряд прекратил бы свое существование, а так... Не ожидавшие такого яростного отпора, Ишхиды откатились на пару сотен метров назад и снова начали строиться... Для очередной попытки. Бер посмотрел на часы. С начала боя прошло всего ничего, оказалось, пролетело не меньше часа. Ему были знакомы подобные выверты сознания. Александр тяжело вздохнул и посмотрел за спину, откуда вот-вот должна была появиться помощь. В вышине снова засвистело, и прежде чем снаряды разорвались, Бер мысленно похвалил корректировщика. Молодец. Сориентировался. Стремясь уйти от смерти с небес, и шкиды снова пошли в атаку на бегу ловко стреляя из своих луков. Александр сосредоточился на предстоящем и начал формировать перед собой плазменный шар. Получалось медленно. Энергии катастрофически не хватало. Перед глазами от усталости все плыло. Но он не без удовлетворения отметил, что бегущих солдат противника намного меньше, чем было вначале. «Жаль только, что жизнь так коротка», — подумал и отпустил на волю огненное творение. Плазма пробила обедневший от множеств попаданий щит, размахивающего мечом Ишхида и вышла со спины в виде короткого пламени и пара. Ишхит еще пробежал пару шагов и, с удивлением на лице, упал замертво. Бер перехватил поудобнее автомат и прицелился. Выстрелить он не успел. Фигуры противника смело длинной очередью из крупнокалиберного пулемета и мимо него промчался, подскакивая на неровностях УАЗ с открытым верхом. Глава клана обернулся и увидел, вытянувшуюся в линию бронетехнику и множество автомобилей. Помощь подошла. Как только Катрих ушел за грань, все пошло наперекосяк. Сначала раньше времени сработали ловушки, которым столько сил отдали чтецы душ и маги. Потом вернувшийся Катрих, ничего не говоря, сел на землю и замер, ни на что не реагируя. Ему явно было плохо. Тело содрогалось в мелких конвульсиях а кожа приобрела нездоровый зеленоватый оттенок. По сбивчивому пояснению срочно вызванного чтеца из третьей сотни, лучшего, кстати, после Катриха, выходило, что вражеский маг или маги повредили целостность энергетической структуры организма, использовав неизвестное микрозаклятие. Теперь Катрих борется за свою жизнь, и помочь ему никто сейчас не сможет, потому что, Паразитное заклятие чужеродно по своей сути и потребуется приложить существенные усилия, что перед битвой неразумно. Все же Тысячник с трудом подавил желание отдать немедленный приказ оказать посильную помощь страдающему чтецу. Он здраво рассудил — лучше лишиться одного мага, чем иметь нескольких обессиленных перед самой битвой. Из задумчивости Эльтира вывел голос Кайлинира. Каковы будут ваши приказы? Атакуем противника немедленно. После секундной паузы приказал Эльтир. Может, отступим? Слегка наклонившись вперед и тихо, чтобы никто не услышал, спросил сотник. Нет, нас догонят на марше и уничтожат. Лучше сблизиться с передовым отрядом варваров и надеяться, что они не осмелятся применить свои мощные метатели, опасаясь задеть собственных воинов. В этом случае у нас есть шанс потрепать врага настолько сильно, что хоть кому-то удастся уйти. — Считайте, что мы проиграем? — А ты так не считаешь? — в свою очередь поинтересовался Эльтир. В ответ сотник промолчал. — Слова не нужны. И так все ясно. Что делать с обозом? Много трофеев накопилось. Жаль будет терять. Дому пригодились бы артефакты варваров. Изучив их, мы могли бы подняться на ветви выше, и тогда наша смерть не будет выглядеть бессмысленной, а наши имена не забудут. Ты прав, Каленир. Из каждой сотни выбери по паре самых быстроногих и выносливых. Прикажи нагрузить воинов самыми ценными артефактами, и пусть отправляются согласился с доводами сотника Эльтир. А остальное? Ценности не брать, никчемный груз. Пускай лучше заберут с собой Катриха. Нечего ему погибать, так и не придя в себя толком. Я понял, господин. Разрешите выполнять. Ступай мой лучший воин, и да прибудет с тобой богиня Фейлия. И с вами служить под вашим началом честь для меня. Кайлинир поклонился и ушел выполнять поручение. По пути сотник окликнул нескольких старших офицеров, и через краткое время машина под названием Армия дисциплинированно сдвинулась с места. Эльтир мрачно взирал на бой, так неожиданно превращенный в побоище. Он совершил одну ошибку, которая предрешила исход битвы, торопясь сократить расстояние до варваров. Он приказал воинам идти сквозь огонь. Амулеты могли какое-то время защитить владельцев от пламени, но вместе с тем заряд энергии в них уменьшился, и при следующем ударе метателей противника погибло гораздо большее количество солдат. А мощное ручное оружие дикарей заставило дрогнуть некогда непобедимых воинов. Замешательство длилось всего несколько минут, однако этого хватило чтобы к почти уничтоженному передовому отряду подоспела помощь. Железные повозки вклинились в ряды, сбивая и вдавливая тела в землю. Они расчленили тысячу на десятки групп и приступили к планомерному уничтожению. Воины и маги пытались сопротивляться, но врагов было много, и среди них тоже были маги. Исход оказался предрешен. Перед тем, как земля под ногами вздрогнула, Эльтир осознал одну истину — с новым врагом сражаться в чистом поле глупо. Потом что-то ударило его в грудь, ветер подхватил тело и бросил в траву, подарив тысячнику тьму, в которой не было ни боли, ни сомнений. ЭПИЛОГ Три мага, среди которых главным был единственный чтец душ и семь простых воинов дома железного дерева, крались вдоль улицы. С обеих сторон тянулись такие высокие здания, что трудно раньше было представить себе подобное убожество. Пустые безжизненные коробки пялились на в темными провалами окон. Казалось, что даже амулеты тень Маалуса не в состоянии помочь скрыться от этого проникающего в самую глубь души взора. Неудивительно, что варвары покинули эту часть города. Мрачное место. «Господа маги!» — подал голос младший сотник Коронил. Не пора ли зарядить наши амулеты? Еще немного — они перестанут работать и нас обнаружат. — Да, вы правы, — принял доводы командира группы чтец. — Давайте найдем укромное место. Чувствую, что мастер ветра неподалеку, но преследовать его сейчас действительно не имеет смысла. Надо подготовиться и отдохнуть как следует. Продолжим путь с наступлением сумерек. Предлагаю остановиться в любом из этих зданий. Они настолько огромны, что нас не должны обнаружить. Разве что случайно. Пусть будет так, — согласился чтец. Десяток проник внутрь ближайшего дома и поднялся на несколько лестничных пролетов выше. Маги быстро проверили прилегающие помещения и, никого не обнаружив, разрешили воинам обустраиваться. Через какое-то время появились два воина. Они выполняли функции передового и тылового охранения. Надо сказать, пришли они вовремя. У одного из них амулет уже сбоил, и фигура воина нет-нет, да проявлялась. Еще немного, и амулет перестал бы работать. — Заряжайте амулеты, а мы пока приготовим пищу и оборудуем места для отдыха, — обратился к магам младший сотник. Возражений не последовало. Каждый знал заранее, чем заниматься на стоянке, кому отдыхать, а кому — оберегать покой остальных членов группы. Опытные солдаты всегда готовы к любым неожиданностям. — Высочайший, позвольте доложить! Зашедший в шатер офицер, в одежде которого преобладали цвета дома темной воды, подобострастно поклонился. Тот, кого назвали высочайшим, еле заметным движением пальцев, разрешил продолжать. На связь вышел чтец душ тысячи эльтира. Он сообщил о разгроме армии Дома Железного Дерева. Выжили немногие. С чтецом полтора десятка воинов. Эльтир в последний момент сообразил отправить их с грузом артефактов, захваченных у противника, Предположительно, цел и десяток, который Тысячник отправил во вражеский город на поиски потенциального мастера ветра. — Связь с этим отрядом имеется? — заинтересованно спросил Высочайший. — Сожалею, но нет. Амулет связи с командиром десятка имелся только у Эльтира, а он предположительно погиб в последнем сражении. — В том десятке есть маги? — «Трое, Высочайший!» «Замечательно! Отдай распоряжение, пускай маги пересекут грань и найдут их отражение на иной стороне». Офицер хотел возразить, ведь расстояние до города полуразумных варваров огромно, и проделать такой путь для мага — почти верная смерть. Но безразличное выражение лица Высочайшего удержало докладчика от произнесения опрометчивых слов. — Есть что-то еще? — Это все, высочайший. Офицер снова поклонился. — Пригласи ко мне тысячников. Хочу лично услышать о готовности к походу в веренных мне советам домов войск. — Как прикажете? Офицер, пятясь, вышел из шатра на свежий воздух. Только тут он вздохнул свободно, и напряжение схлынуло. Он повернулся и быстрым шагом поспешил выполнить поручение. Вокруг кипела жизнь. Куда ни посмотри, везде стояли разноцветные шатры и зеленые армейские палатки, меж которых сновали воины. Неподалеку выстроились в ряд огромные повозки, груженные различными метателями в разобранном виде. Осталось только запрячь тягловых лагритов, и все. На самом деле армия уже давно была готова выступить. Почему затягиваются этим высочайшие, немногие догадывались, но теперь ожиданию пришел конец, и пятнадцатитысячная армия скоро начнет топтать в степную траву. Давненько народ леса не собирал такие силы в кулак, и горе тому, кто осмелится встать на пути. Текст читал Дмитрий Полонецкий Работа со звуком, Сергей Оденец. 2017 год.